Тут и сказки конец, объявил Гамунку. Анжела, прибежавший вместе с Айроном, схватил вампира за руку и, подняв ее кверху, торжественно объявил. Победителем объявляется Айрон Урлакский. И получает приз, тут же подхватилась я, портрет князя Сиятельного, выполненный копытом бывшего педагога Рагуила, с личным автографом автора и протянула листочек опешившему Айрону. Мавка зарыдала и стала вымаливать рисунку вампира. — Ну, Айрончик, ну хочешь, я станцую? — Хочу, — согласился Айрон. Лея выдала ему наш сегодняшний урок. Вампир с ухмылкой заметил, что очень знакомое движение, и неплохо было бы станцевать и мне. Я возмущенно закричала, и мы втроем навалились на Айрона под радостный писк крыса. Листочек с рисунком был смят вместе с вампиром, порвался и потерял привлекательность. Лея зарыдала. «Бедная я, бедная! Несчастная я, несчастная! Совсем мне не везет!» А гомункул возмущенно всплеснул лапками. «Тебе не везет! Да это мне не везет! Я, между прочим!» Должен был появиться на белый свет добрым молодцем, красоты неописуемой. Анжела хрюкнул. Мы перестали барахтаться на коврах. Ручище, во! Ножище, во! Плечище, во! Продолжал свою речь крыс, подпрыгивая и разводя в стороны короткие лапки. Потом грустно признался. А ингредиентов хватило лишь на крысу ну и кто после этого невезучий Лень немножко подумала возведя глазки к потолку и вынесла решение я крысак замер раскрыв рот а парни загоготали а в самом деле почему алхимику с тебя крысы сделал спросила я я же говорю ингредиентов не хватило он правда потом обещал переделать но в эксперименты ударился И что? Вот и бегают от этого экспериментатора по архиву, а мне этого не хочется. Я вспомнила паука и поежилась. А какие ингредиенты нужны? Ну, я уже и не вспомню. В книге все написано. Он поскреб коготками макушку, припоминая название. Превращение веществ и элементов. Автор Пертикус Торус. Только книгу взяли почитать, и все, с концами. Как портретик!» — проныла невезучая Лея. «А кто взял почитать?» — спросила я, делая вид, что не замечаю подозрительного взгляда Айрона. Но тут задребезжала батала рогача, и противный голос объявил. «Так, девицы, комнаты к осмотру, юбки оправить, женешков повыгнать». Анжела растворился дымком, а крыс заметался с ворованными тетрадями, пока прямо из пустоты когтистая лапа демона не ухватила его за шкирку и не уволокла в неизвестность. Айрону пришлось выйти через дверь. Тот же в щель сунулся пятак кладовщика, который с осуждением глянул на кичливую роскошь и проскрипел. Ну, у вас-то претензий быть не может. — Как это не может? — запищала Мавка. — А печь? Дым в комнату, тяги никакой. И отопление. У нас центральное отопление или трубу из ледника вывели? — Ага. Обрадованный рогач вытащил тетрадочку. — Так значит, это вашу трубу кикиморы ворованные потрошки скинули, да? — Какие потрошки? Басовито возмутилась Алия. — Куриные. — сообщил ей рогач и, топача копытами, побежал по коридору, выкрикивая. — "Феофилакт Транфелинович, я же говорил, что они потроха в трубу скинули, да. А вы говорите, ни у кого не дымит, ни у кого не дымит, да. Лея уставилась на печь, как на чудовище. — У нас там потрошки? Сообразительная Лея выскочила в коридор и заорала. — И чё, сейчас чистить будут? Ее голос потонул в буре скандала. У кого-то нашли зелье для черного приворота. Три девицы-первокурсницы рыдали в голос, клянясь, что это не их. Директор молча нависал над ними, а рогач брызгал слюной и топал ногами. Я растерянно оглянулась. Лея стояла у печки, на ее лице был написан ужас пополам с брезгливостью. «Сделать, что ли, доброе дело? А что? Мне всегда удавались заклинания ветра». Главное, чтобы отсюда дуло, а туда тянуло. Подмигнув леи, я открыла заслонку и представила, как ветер одним ударом выбивает потрошки наружу. Во всяком случае, ветряную мельницу на луговищах я запустила в небо именно таким макаром. Лея неуверенно проговорила. — А может, не надо? Но я уже махнула руками, представив мельницу на луговищах. И в тот же миг тело сделалось на удивление легким и меня даже приподняло над полом. Комнатка начала крениться, мебель поехала в угол. В коридоре кто-то сдавленно вякнул. Я уцепилась за подоконник и совершенно случайно глянула вниз. Весь мир был передо мной как на ладони. Маленький, словно игрушечный веш под ногами. Речка причудливо сгибалась белой свадебной лентой. Обручальным колечком темнел заветный лес. В голову закралось подозрение, что мы где-то очень-очень высоко парим над миром, как птица, задумавшая сделать вираж и завалившаяся на одно крыло. Я обернулась и уперлась взглядом в цепляющегося за косяк Феофилакта Транквилиновича. — Госпожа Верия, — на удивление мирным голосом проговорил он, — не соизволите ли вы прекратить это безобразие? — Ага, — согласилась я, и мы ухнули вниз. Хорошо, что под нами было версты три, и директор успел сказать — вверх. И я сделала вверх. Частые звездочки замелькали в огне, мир укутался косматым облаком, а в прорехах речки глядели, словно тонкие ниточки. — Вниз! — плаксиво попросили из коридора. И я расслабилась, решив, а пусть она все будет, как будет, и зажмурилась от страха. Школа завалилась на другой бок и ухнула сквозь облака с нарастающим противным гулом. Я заледенела у окна, но вида зимнего парка с озерцами и беседками, стремительно мчавшегося мне навстречу, не выдержала и снова повернула школу в небо. Когда меня припечатала к полу, я поняла, что делаю что-то не так. Ужаснулась, представив руины вместо школы, и завела песню отчаяния. Мне вторило многоголосое эхо. Даже те, кто ничего не соображал, понимали, что происходит что-то жуткое. И только Феофилак Транквилинович проявил себя героем, просипев отставшему ему родным косяка. «Может, не стоит в эту пору убиваться?» Представьте парк, собака Жужа на крыльце, гуляй, кормит ее сосисками. Идет по коридору крыс, почесывая пузо, и вы с подружками ему навстречу, одеты для гуляния в кабаке у Никодима. — Вы все с ума сошли? — пищала Лея, обнимаясь печкой. А Лея лежала на своей кровати с именной отцовской саблей в руках и гудела. — Похороните меня так! — под высокой березой. Только, батьки скажите, пусть на тризне сильно не убивается. Все-таки померла богатыркою с оружием в руках. Школа содрогнулась и под камня встала там, где и была. В трубе ухнула, и в облаке сажи леи на подол вывалились ворованные кикимрами потрошки. «Мы больше не будем!» донесся истошный вопль из коридора трех пойманных на черном привороте девиц. Взмахнув крыльями, мимо нашей комнаты пролетела в уборную Химка, и там ее благополучно вывернула, да и не только ее. Рогач, пошатываясь, как капитан в бурю и размахивая тетрадью, явился перед директором и спросил. «Продолжим обход, да?» Наставник икнул, схватился за голову и хохотал до тех пор, пока чумаза Илея не подала ему стакан воды. Разглядев мавку, директор совсем скис, но ушел на собственных, хоть и подрагивающих ногах. А я порадовалась, что в данную минуту он ничего не может мне сказать. Наставник раскланился с растерянным айроном, который заглянул в нашу комнату и был бледен, как мукомол в конце рабочего дня. Алия, простившаяся с жизнью, смотрела на всех безучастно. Лея и Айрон пытались что-то сказать друг другу, но только сипели. Вот тут к нам и ворвался необыкновенный живой, в этом царстве обмороков и призраков велей, и как настоящий друг сразу кинулся ко мне. Только зря он спросил, что это было? П Печку П почистила. Выдохнула я и зашлась в истерики, давясь смехом и ужасом пережитого. От п -п потрошков.